Великие африканцы Сулейман Канте родился в 1922-м, умер в 1987-м году. Африканский писатель, создатель уникальной алфавитной письменности НКО, успешно конкурирующей с латиницей в странах Гвинейского побережья. Канте родился в Гвинее в семье потомственного Марабута, содержавшего короническую школу, и получил религиозное образование. Позднее он торговал орехами кола в кот но этот бизнес его не увлек. В 1944 году в руки молодого Сулеймана попала статья из Ливанской газеты, повествовавшая о том, что все африканские языки примитивны, неупорядочены и напоминают щебет птиц, вот потому-то африканцы не могут создать себе нормальной письменности. Статья оказала огромное влияние на Канте, и он решил подарить своему народу письмо. Изучение арабской и латинской графики дало ему ключ к пониманию алфавита. А 14 апреля 1949 года случилось чудо. Во сне к Сулейману Канте пришла идея письменности Нко, и проснулся он, по его собственным словам, с готовым алфавитом в голове. Письмо Нко, знаки которого частично заимствованы из латиницы, а частично из арабского алфавита – Тем не менее, идеально подошло для нескольких близкородственных языков семьи Манде, потому что точно отразило их звуковую систему, включая как звуки, так и тоны. Несколько оригинальных символов автор придумал сам. Сулейман Канте создал помимо алфавита письменную литературу на языке манинка, а также культурное движение, сложившееся вокруг НКО и самоорганизованную систему народного образования. Канте написал на Нанко около 200 томов, в том числе толковый словарь Манинка, перевод Корана, серию книг по истории и многое другое. Сегодня изобретенная им письменность продолжает процветать. На ней издаются книги, газеты, а в некоторых городах Гвинеи и кот дивуара вывески «Нанко» встречаются едва ли не чаще, чем на латинице. Другие, менее известные письменности Западной Африки а их за последние два столетия было разработано здесь не менее двух десятков, по-видимому, обречены на забвение. Среди них слоговое письмо народа Ваи в Либерии, привлекающее изысканными линиями своих знаков, явно придуманными человеком с хорошей фантазией и художественным вкусом. Это также письменность Бамум, созданная одним из племенных вождей Камеруна в конце XIX века и буквально за десятилетия прошедшая путь от идеограмм до слогового алфавита. Но самую большую загадку представляет собой рисуночная письменность Нсибиди, о которой в науке ходят самые невероятные предположения. Начать с того, что никто не может определить более или менее точного времени происхождения Нсибиди. Это письмо состоит из пиктограмм, каждая из которых, вероятно, обозначала целое понятие. Оно было впервые обнаружено британскими исследователями в Южной Нигерии у народа Ибибио в начале XX века, Но сколько лет или столетий использовалось до этого, неясно. Местные жители рассказали ученым значение лишь нескольких знаков. Но полностью искусством Сибиди владели только члены тайного общества ИКПЕ, которое продолжает оставаться закрытым и для европейцев, и для большинства местных жителей. Многие ибибио до сих пор считают, что знаки инсибиде обладают колдовскими свойствами и неизбежно принесут болезнь и смерть тем, кто использует их неверно. Чаще всего пиктограммы Нсибиди изображались на расщепленных пальмовых стволах и могли толковаться как любовное послание, сообщение о рождении или смерти, запрет на какие-либо действия в дни священных церемоний. Письмо Нсибиди настолько глубоко увязано с традиционной религиозной культурой народа Ибибио, что выяснить подробности его происхождения и использования так и не удалось, и мы даже не знаем, умеют ли писать на нем современные Ибибио. Сохранилась лишь легенда о том, что Нсибиди принесли людям обезьяны, собиравшиеся вокруг лесных костров древнего человека.